Строки Мари Кристин Шартье, Аллегория Радужной Форели Перевод Мильды Соколовой Читают Наталья Быковская и Игорь Викулов Специально для сервиса «Строки» Пьеру На память обо всех историях, которые привели к рождению этой Кам Все так плохо? Ничего не получится. Почему? У нее почти монобровь. Ну ты даешь, Макс. Чего? Говорю тебе, прям безобразие. Ну, я думаю, это не самое страшное в жизни. Вот если бы ты мне сказала, что она носит юбку пояс, это была бы совсем другая история. Если бы она носила юбку пояс. Тогда это точно была бы совсем другая история. Идиот. Знаю. Похоже, ничего не получится еще и поэтому. В кафе пусто. Я ставлю на столы последние стулья. Сегодня вечером был полный бардак. Прошло уже три недели с начала занятий, и студенты наконец сообразили, что пора приниматься за работу. Я вспоминаю, как это было со мной. На бакалавриате нагрузка накатывает волнами, как море. Магистратура куда как серьезнее и сложнее. Но когда ты научился плавать, морской прибой уже не так пугает. Я собираю чашки, забытые на поцарапанной деревянной стойке. Кафе открылось относительно недавно, но мебель в нем устарела. Куча старых штучек украшает интерьер. Это нравится гикам заполнить новое старьем. А меня ирония происходящего и завораживает, и отталкивает одновременно. На самом деле, все наше поколение меня и завораживает, и отталкивает. Однако у меня нет никакого желания распространяться об этом сегодня вечером. Я ведь работаю в кафе, а не в баре. Мне нужно вооружиться, влить в себя порцию жидкой храбрости, читай, алкоголя для решения проблем нашего поколения. Я вытираю тряпкой длинную стойку, по которой днем запускаю латы в сторону клиентов. Не могу сказать, что они у меня прямо лихо скользят, как в вестернах 1940-х, но мне нравится представлять себя крутой барменшей в салоне. Вместо этого я рисую цветочки и листочки молочной пенкой. Дизайн зависит от моего настроения. И еще от клиента. Я пытаюсь угадать, что бы могло ему понравиться. Сердечко? Пёрышко? Если он делает заказ, уткнувшись носом в телефон, я демонстративно забываю о рисунке. Пусть платит пять с половиной баксов еще где-нибудь за свое суперфото в несте. Деятельность Meta Platform Incorporated запрещена на территории Российской Федерации. Я хотя бы привью ему немножко умение общаться с людьми. Not all heroes wear caps, как говорится. Буквально переводится как «не все герои носят плащи». Макс в своей машине. Я слышу жалобное завывание работающего двигателя, когда он выжимает сцепление. Музыка доносится фоном. Что-то успокаивающее из того, что нравится мне, а ему кажется заунывным. Я тоже делаю потише музыку в кафе и говорю с ним, включив громкую связь на телефоне. Немного раздражает помехи, но я настолько хорошо его знаю, что смогу уловить интонацию и в самый разгар стройки. Я знаю, что он слегка разочарован свиданием. Он никогда не признается, но я угадываю его настроение по слишком уж нежной музыке, звучащей в машине, и тишине, повисшей на последней его реплике. И я решаюсь. «Ну а если честно, кроме бровей, какая она?» Он вздыхает. «Да не знаю я, серьезно. Не случилось химии. Не знаю, как объяснить. Но знаю, каково это». «Ну, конечно. Правда, я даже не очень уверена, что понимаю, о чем ты. Это не так уж часто бывает». «С тобой так трудно?» «У меня высокие стандарты, Кам». Ого, Может, даже чересчур». Ты хочешь сказать, что у меня завышенные требования? Нет, я пытаюсь сказать, что они не совсем адекватные. Но ты же знаешь, что я окружаю себя только сливками сливок. Вот ты, например. Привереда. Возможно. Но я же не совсем дебил, правда? Я у тебя самый лучший. Есть же у меня кое-что покруче, чем у других. Душе. Но только кое-что. И это моя классная задница, ведь так? Ну, конечно, задница. Что ж еще? Его смех обрывается на том конце провода. Я представляю его задумчивое лицо и зеленые глаза, отражающие сумеречный свет фонарей заснувшего города. В этом свете все становится янтарным. Его глаза, волосы, борода. Волосы и борода и в самом деле янтарные, даже днем. Я думаю, что он рыжий, а он считает, что я дальтоник. В конце концов, мы договорились, что при определенном освещении он скорее рыжий, чем нет. Это самое важное, в чем мне удалось заставить его признаться, хотя он даже не был голоден в тот момент. Правда, он утверждает, что это не считается, ведь он был пьян. А я как раз думаю, что люди более откровенны, когда выпьют, Но мы уже даже согласились, что никогда не сможем прийти к единому мнению. И это нормально. Это даже хорошо — не иметь по всем вопросам единого мнения. Наша дружба как раз и строится на разных мнениях по поводу второстепенных вещей и глубоком согласии в том, что нам кажется самым важным. Я снова слышу рычание мотора. Его машина, как всегда, издает какой-то чудовищный вой. Стоит чуть-чуть прибавить газу. Он, должно быть, поворачивает на бульвар Шаре, и я воображаю пустое в этот час шоссе. Максом чащегося быстрее, чем можно. Наверняка он грызет ногти, запускает руку в бороду, почесывает лицо. Он давно пытается отрастить бороду, но у него не хватает силы воли дотерпеть, когда она перестанет колоться. Максу дико не хватает выдержки на подобные вещи. Я ведь не шутила, когда сказала ему, что он самый сложный человек, кого я знаю. Какие уж тут шутки. Макс красивый парень, умный, но от женщин он требует невозможного. В результате они меняются у него одна за другой, как тампоны у девушки в самый разгар месячных. Окей, не самое удачное сравнение, конечно, но если хорошенько подумать, то как раз очень даже подходит. Его личная жизнь какая-то огромная помойка я не знаю насколько его это волнует с ним очень трудно говорить откровенно когда это касается отношений а вот в чем я уверена точно что меня это волнует явно сильнее чем его я ужасно переживаю и это сильнее меня ты что там затихла готовишься сказать что я ходячая эмоциональная катастрофа я слышу что он улыбается. «Нет, я хотела сказать, что ты скорее вызываешь эмоциональные бури, но я не уверена, что ты сам одна из них». «Или что я буря, но мне наплевать?» «Точно!» Но это ж было обычное свидание. Никто не относится к этому так серьезно, как ты». «Эй, полегче!» «Кам, я на тебя не нападаю». Ты очень эмоциональная, вот и все. Я не эмоциональная. Все думают, что я настоящая сучка. Одно другому не мешает. Отличная мысль. Я уверена, они думают, что ты сучка, только в первые дни после знакомства. А потом им открывается твое золотое сердечко. И с этого момента все. Они пропали. Я закатываю глаза. Золотое сердце. Сливки сливок. Я знаю Макса как облупленного, и не могу поверить, что он думает, будто я не врубаюсь, что ему что-то нужно. «Чего ты хочешь?» «Чего я хочу?» Он начинает, как всегда, изображать невинную овечку, хотя должен, по идее, понимать, что со мной это не сработает. «Ну, я не могу поверить, что ты мне звонишь, чтобы рассказать о жутких бровях». «Ну... ну...» «У моего отца завтра праздник». «Ну, Макс, я помню». Плиз. ты будешь самой лучшей подругой на свете». «Я и так самая лучшая подруга на свете». «Но тебе же надо поддерживать репутацию». Его большие зеленоватые янтарные глаза умоляют меня. Я их вижу, пусть он и далеко. Я даже за закрытыми веками чувствую его взгляд. Я знала, что так будет. Я даже подумала, что он что-то припозднился. Так бывает каждый год. Максу опять не с кем пойти к отцу на праздник. И каждый год я составляю ему компанию. Мы проводим два 3 бесконечных часа с его семьей а потом напиваемся в баре прямо под моей квартирой. Это же традиция, Кам. Может быть, пора создавать новые? Традиции потому и традиции, что их традиционно соблюдают. Ты как ребенок. Но тебе же это нравится. Я тяжело вздыхаю. Достаточно тяжело, чтобы было слышно на другом конце, надеюсь. «Твой отец опять собирается рассказывать мне про часики?» «Никогда не упускает возможности. И меня это напрягает». «Я знаю. Когда он говорит о чем нибудь медицинском, он часто теряет берега». «Для такого крутого чувака, как он, это чересчур». «Ну... Ну хорошо, слушай. Если он опять заговорит об этом, я начну нудеть про мою простату, чтобы сменить тему. Клянусь». Это не смешно. Ты же согласна? Я бросаю тряпку в раковину. Чувствую, что он ждет моего ответа, хотя знает, что победил. И я не могу не улыбнуться. Я не сказала «нет». Мне вполне достаточно. До завтра. Я тебя люблю. Ага, я тоже. И это самая важная вещь которая делает Макса моим лучшим другом, помимо его занудства и шикарной задницы, добиться его привязанности непросто. Но если он полюбит, то постарается, чтобы об этом знали все. И не забывали.